Позже, утром, я застал его дома. Он разбирал сумку со злостью, рассовывая вещи в отведенные ему ящики комода. «В первый раз моя сестренка встретила Рождество без меня. Что я скажу ей по телефону? Как объясню свое отсутствие?» «Правду, старина. Расскажи, как ты провел эту ночь, все как есть. Моей одиннадцатилетней сестренке? Ну ты скажешь!» «Ты посвятил рождественскую ночь помощи людям, попавшим в беду. В чем же твоя семья может тебя упрекнуть? И потом, ты сам мог быть в том автобусе. Так что кончай жаловаться. Я мог быть дома. Я задыхаюсь здесь, задыхаюсь в этом городе, в аудитории, в этих учебниках, которые приходится глотать день и ночь. Может, скажешь, что не так?» Спросил я Люка. «Аннабель, вот что не так. Я мечтал о романе». Ты не представляешь, как мечтал. Сколько раз отец призывал меня к порядку и говорил, что я, витаю в облаках, а я тем временем воображал себя с девушкой. А теперь, когда это произошло, у меня только одно желание – снова стать холостяком. Я ведь даже злился на тебя за то, что ты не принимаешь всерьез отношения с Софи. Еще когда я в первый раз увидел ее у твоей мамы, мне подумалось, что ты этой девушке не заслуживаешь. Спасибо. «Извини, но я же видел, что ты на нее едва смотришь. Такая девушка, не понимаю я тебя. Ты даешь мне понять, что неравнодушен к Софи? Не дури, будь это так, я бы тебе прямо сказал. Просто я ничего больше не понимаю. Мне скучно, Саннабель, правда, скучно. Она так серьезно к себе относится и смотрит на меня свысока, потому что я вырос в провинции. Откуда такие выводы?» Она уехала на праздники к своим. Я предлагал поехать с ней, но понял, что ей совсем не хочется знакомить меня с родителями. Мы с ней из разных кругов. А ты не драматизируешь? Может быть, она просто испугалась такого серьезного шага? Представить парня своей семье – это не шутки. Это что-то значит, знаменует этап в отношениях. Ты думал обо всем этом, когда привез Софи к своей маме? Я молча посмотрел на Люка. «Нет». Ни о чем я таком и не помышлял, когда неожиданно для самого себя предложил Софи поехать со мной, и только теперь задумался о том, какие она могла из этого сделать выводы. Мой эгоизм и моя глупость вполне оправдывали холодок в ее отношении ко мне с начала осени. Я даже ничего не предложил ей на Рождество. Наша любовь-дружба увядала, и только я один этого не замечал». Оставив Люка наедине с мрачными мыслями, я бросился к телефону и позвонил Софии. Никто не ответил. Может быть, увидев мой номер на определителе, она не захотела снимать трубку. Я позвонил маме и извинился, что не смог приехать. Мама сказала, чтобы я не беспокоился. Она все понимает. Наши подарки могут подождать. Она постарается в этот раз приехать ко мне пораньше, не весной, а в феврале. В новогоднюю ночь я дежурил, поменялся, чтобы освободить Рождество, и прогадал. Люк уехал к своим. Софи по-прежнему не давала о себе знать. Я сидел в кресле в тамбуре отделения скорой помощи и ждал, когда поступят первые гуляки. В эту ночь у меня случилась весьма необычная встреча. Старую даму привезла пожарная бригада. Ее внесли на носилках, и меня удивило ее сияющее лицо. «Что вас так радует?» — спросил я, измеряя ей давление это сложно объяснить вы не поймете хихикнула она все же дайте мне шанс уверяю вас вы сочтете меня сумасшедшей старушка привстала и внимательно посмотрела на меня я вас узнала воскликнула она вы наверное ошибаетесь ответил я думая не направить ли ее на сканирование Вы, конечно, решили, что я выжила из ума и собрались меня всерьез обследовать. А ведь если кто из нас не в своем уме, так это вы дорогой. Вам виднее. Вы живете на пятом справа, а я прямо над вами. Ну что, молодой человек, кто из нас рассеяние? С первого курса я опасался, что однажды в сходных обстоятельствах столкнусь с моим отцом. В эту ночь я встретил соседку, не в подъезде, и не на лестнице, а в отделении скорой помощи. Пять лет я жил в этом доме, пять лет слышал ее шаги над головой, свист ее чайника по утрам, стук ее окон, и ни разу не задумался, что за человек живет рядом со мной. Люк прав, большие города сводят с ума, они высасывают душу и выплевывают пустую оболочку». «Не смущайтесь, мой мальчик! Вы ничем мне не обязаны. Я ни разу не принимала за вас посылки или письма, а потому вам незачем было ко мне заходить. Мы лишь несколько раз сталкивались на лестнице, но вы так быстро бегаете, что рискуете потерять свою тень между этажами». «Странно, что вы это мне говорите», — ответил я, рассматривая ее зрачки в свете лампы. «Что тут странного?» — удивилась она, сощурившись. «Ничего. Может быть, все-таки скажете, что вас так радует?» «Ну нет. Тем более не скажу теперь, когда я знаю, что вы мой сосед. Кстати, я хотела бы попросить вас об одной услуге. Все, что пожелаете. Если бы вы намекнули вашему приятелю, что неплохо бы убавить звук, когда он развлекается со своей подружкой, я была бы вам очень признательна. Я ничего не имею против забав молодых, но в моем возрасте сон, увы, слишком чуток». Если вас это утешит, вряд ли вы еще их услышите. Насколько я понял, дело у них идет к разрыву. А, -а, -а, -а задумчиво протянула старушка. Мне очень жаль. Ну что ж, если со мной все в порядке, я могу идти домой? Нет, придется оставить вас под наблюдение. Я обязан. Что вы собираетесь наблюдать? Вас. Не стоит терять время. Я сама вам все скажу. «Я женщина преклонных лет. Сколько мне? Вас не касается. Поскользнулась на кухне. Наблюдать тут нечего. Надо просто перевязать мне лодыжку. Видите, она раздувается на глазах. Отдохните, пока мы сделаем вам рентген. И если перелома нет, я сам провожу вас домой после дежурства. По-соседски даю вам три часа, не больше. Иначе доберусь сама». Я выписал направление на рентген, поручил пациентку-санитару и вернулся к работе. Новогодние ночи худшие для отделения скорой помощи. С половины первого начинают поступать больные. Алкоголь и чересчур обильная пища. Никогда не пойму, почему для многих именно в этом состоит праздник. Соседку я снова увидел под утро. Она сидела в кресле на колесах, с сумкой в руках и забинтованной ногой. Хорошо, что вы выбрали медицину, потому что шофера из вас бы не вышло. Теперь вы меня проводите? Я заканчиваю через полчаса. Нога болит. Вывих, тут и врачом быть не надо. Будьте так добры, принесите мне кофе из автомата, тогда я готова вас подождать. Но недолго. Я сбегал к автомату и принес ей кофе. Она пригубила напиток, поморщилась и вернула мне стаканчик, показав настоявшую у колонны урну. Приемный покой опустел, я снял халат, забрал из гардероба пальто и выкатил кресло на улицу. Я ловил такси, когда водитель скорой помощи узнал меня и спросил, куда нам ехать. Его дежурство тоже закончилось, он любезно согласился нас подвезти и даже великодушно помог мне поднять соседку по лестнице. К шестому этажу мы оба выбились из сил. Старушка протянула мне ключи, водитель оставил нас, а я усадил соседку в кресло. Я обещал, что зайду и принесу все, что ей может понадобиться. С вывихнутой лодыжкой лучше некоторое время не выходить, даже на лестницу. Нацарапав на бумажке свой телефон, я положил его на виду на столик и взял с нее слово «звонить, если что». Когда я был уже в дверях, она меня окликнула. «Не очень-то вы любопытны. Даже не спросили, как меня зовут». «Алиса. Вас зовут Алиса. Это записано в медицинской карте». «Дата рождения тоже?» тоже. Досадно. Я не высчитывал. Вы галантны, но я вам не верю. Ну да, мне девяносто два года, и я знаю, что выгляжу всего на девяносто. Гораздо моложе. Я был уверен, что вам замолчите. Что бы вы ни сказали, будет слишком много, и все-таки вы не любопытны. Я ведь вам так и не объяснила, почему мне было весело, когда меня привезли в больницу. А, я и забыл, признался я. Ступайте-ка на кухню. Кофе в шкафчике над раковиной. С кофеваркой обращаться умеете? Думаю, справлюсь. В любом случае не получится хуже той отравы, что вы принесли мне в больнице. Я постарался как мог, сварить приличный кофе и вернулся с подносом в гостиную. Алиса разлила напиток по чашкам и выпила свою без комментариев. Кажется, испытание я выдержал. «Так почему же вам было весело?» – спросил я. «Упали, ушиблись. Что тут веселого?» Алиса наклонилась к низкому столику и подвинула мне коробку с печеньем. «Мои дети, вы не представляете, да чего мне с ними трудно. Их разговоры меня раздражают, а невестку и зятя я просто не выношу. Они только и делают, что жалуются и ничем не интересуются, кроме своей убогой жизни. И не потому, что их плохо воспитали». Я была, представьте себе, учительницей словесности, но и сыну, и дочери, этим двум недоумкам всегда нравились только цифры. Я хотела избежать встречи Нового года у невестки. Это, скажу я вам, тяжкая повинность. Она совершенно не умеет готовить. Индюшка сама себя зажарила бы лучше. В общем, чтобы не ехать в их кошмарный загородный дом, я сказала, что подвернула ногу. «Они все искренне сокрушались, не беспокойтесь, пять минут, не больше». «А если бы кто-нибудь из них решил приехать за вами на машине?» «Исключено! Мой сын и моя дочь состязаются в эгоизме с шестнадцати лет. Сейчас им на четыре десятка больше, но победитель так и не определился». И вот я была на кухне, и как раз думала, что к их возвращению придется мне перевязать ногу, чтобы все выглядело правдоподобно. И тут, представьте себе, поскользнулась. Без четверти двенадцать приехали пожарные, и я даже ухитрилась открыть им дверь. Шесть молодых красавцев у меня в гостях в новогоднюю ночь вместо невесткиной индюшки. Я о таком и не мечтала. Они осмотрели меня и привязали к носилкам, чтобы снести по лестнице. Тут как раз пробила полночь, и я попросила старшего немного подождать. Спешить было некуда, я прекрасно себя чувствовала. Он согласился, я угостила их шоколадом, и мы подождали, сколько нужно. «Чего же вы ждали?» «А вы как думаете?» «Телефонного звонка». И в этом году мои птенчики друг дружку не переплюнут. Когда мы приехали в больницу, я смеялась, глядя на свою ногу. Она начала раздуваться еще в машине. Что ж, повязку я получила на законном основании. Я помог Алисе лечь в постель, включил телевизор и оставил ее отдыхать. Вернувшись к себе, я тот час кинулся к телефону, чтобы позвонить маме.